Глава восьмая. Секретное угодье двух перспективных кланов. Да, уши меня не обманули. Это действительно Кими кричала. Девушка ни на миг не задержалась на вершине полуразрушенной пирамиды. Едва обвал прекратился, она начала действовать. И если не брать во внимание рискованность такого пути, Кими поступила грамотно. Без лишней суеты изучила провал, заметила начало лестницы, добралась до нее и принялась спускаться. А вот тут пришлось столкнуться с серьёзным испытанием. Для неё серьёзным. Натура у девушки из тех, что с терпением дружит плохо. Попробуйте пешком спуститься с небоскрёба высотой в 200 этажей. Да, мне известно, что таких не бывает. Хотя не уверен, давненько оторван от земных новостей. Просто гипотетически представьте, каково это. Кричать она начала, преодолев около четверти пути. И кричала снова и снова пролёт за пролётом. Наверное, в промежутках слушивалась, ответа ждала. Но у меня ни ноги толком не работали, ни язык не шевелился. Позорнейшая слабость накатила, даже дышать не хотелось. Будто победа над призраком Исполином контузила. Да, от пережитого за столь короткий срок можно и вовсе сознание потерять. Однако со мной такое впервые. Прежде сил хватало держаться куда бодрее. Но предательская потеря сил не затянулась надолго. И голова потихоньку начала работать то и дело рожая здравые мысли Кимими не успела окончательно глотку сорвать как до меня дошло что пытаться до нее докричаться не обязательно да и мелькнувший наверху огонек сам по себе смог подсказать очевидное решение проблемы отклика Запустил искру вверх та рассеялась пролетев положенные десятки метров однако вряд ли девушка пропустила это подобие сигнальной ракетычай обрадовано донеслось из мрака. «Ты живой? Как ты там?» «Их, не хотелось надрываться, но придется». Набрав грудь побольше воздуха, я прокричал. «Разлагаюсь!» Похоже, Киммел услышала, потому что надрываться перестала. Я, дожидая спутницу, побродил по полю боя, пару раз активировав взор некроса. Навык высветил интересные вещи, которые я руками хватать не стал. Такое следует делать совместно и быстрее, и времени на рассказы о произошедшем меньше потрачу». Заглянул в арку, изучил коридор при помощи все того же взора. Ничего интересного найти не удалось. Широченная подземная галерея уходила куда-то в дальние дали. Кроме редких костей в ней ничего не наблюдалось. Один раз вдали промелькнул какой-то едва заметный огонек, заставивший насторожиться. Но сколько после этого не всматривался, ничего не заметил. «Не уверен, но очень похоже, что там на миг призрак показался. Вряд ли такой же огромный, как тот, который одарил меня никогда доселе невиданными наградами. Скорее, похоже на тех, кто из четверки попроще. Но даже такой способен неприятности устроить. Так что пришлось исследование арки свернуть, толком не начав. Дождусь Кимми, и тогда уже решим, стоит нам сейчас туда лезть или нет». Девушка спускалась на удивление долго. Я уж было начал подумывать, что сильно ошибся с определением глубины колодца. Сам бы за это время по такой лестнице пару километров преодолел. Поэтому, расслышав, наконец, торопливые шаги, нетерпеливо крикнул. — Ты там что, ползком спускаешься? Сколько можно ждать? — Чак, да тут лестницы в некоторых местах вообще нет, а я, между прочим, летать не могу. — Тут и конца лестницы тоже нет, так что готовься, — обрадовал я девушку. — Чак, а как ты? Что с тобой? — Живой — это главное. Спускайся давай, мне трудно кричать. «Трудно кричать? Ты что, ребра сломал, да? Ничего не говори и не кричи, я быстро!» «Да все в порядке с моими ребрами, просто устал немного! Не обманывай меня!» «Я не обманываю! Давайте наконец, спустишься, и тогда мы без крика все обсудим!» Все когда-нибудь заканчивается. Вот и эта лестница закончилась. То, что последний участок сильно пострадал в ходе Великой Битвы, Кимми не задержала даже на минуту. Так что, похоже, с глубиной подземелья я действительно ошибся. «Может, два километра — это чересчур?» А вот в полтора уже верится». Оказавшись внизу, Кими зажгла новый факел от почти угаршего и, поведя ему стороны в сторону, спросила. «Сколько костей? Чак, это что тут такое было?» Долго рассказывать. «Знаешь, я вот готова хоть целую неделю слушать, чтобы такое узнать. Ох уж это женское любопытство. Можно я сейчас очень коротко скажу о подробности как-нибудь позже? Коротко? Не знаю, как ты такое сможешь коротко объяснить. Ну ладно, давай попробуй». «Первым делом скажу, что к этим костям я не имею ни малейшего отношения. Они очень древние. Меня на свете не было, когда эти люди погибли». «Чак, давай без шуток. Я тебя в гибели всех этих людей не обвиняла». «Тут вообще-то не только человеческие кости». «Да ладно, я и сама поняла, что ты тут ни при чем, и неважно, от кого эти кости остались». «Что тут такое было?» «Эта лестница обвалилась только что, это сразу заметно». «И вон тот здоровенный рогач как-то странно выглядит». «А вот от того только голова осталась». И голова выглядит так, будто он тут не меньше года пролежал. Я видела, что вся эта стая полетела вниз, когда площадка обрушилась. Понятно, что они сильно по количеству должны, но не настолько же. И что это за... что это за непонятное вон там? Как тряпка почти прозрачная такая, огромная... Да, Кими права, коротко тут не просто объяснить, но придется. Рассказывать тебе, почему я не разбился, не буду. Да-да, не надо, я и так догадывалась, что простым падением тебя не убить. Дальше давай. В общем, упал я, поднялся, отряхнулся, осмотрелся. И вижу, что главный рогач тоже падение пережил. Выглядел он похуже меня, но гораздо лучше, чем выглядит сейчас. Меня он быстро заметил и решил физически наказать. Но тут показался призрак. Непростой вихревик и огромный. И я не знал, что такие бывают. Как позже выяснил, он относился к высшим тварям. «Да быть такого не может!» — воскликнул Кими. «Почему это не может? Ну, они же редкие очень, трудно найти». Кими, найти это подземелье, как ты понимаешь, тоже непросто. Даже с моим взором некраса должны все звезды в небе сойтись, чтобы хотя бы верхушку колодца засечь. А уж на такую глубину заглянуть и думать нечего. Сильно сомневаюсь, что такие сканеры бывают». «Ладно, Чак, допустим, этот призрак действительно прорвался на высший уровень. Тогда почему ты жив?» «Потому что я сильный, умный и красивый. А он просто сильный». Кими покачала головой, присела, провела пальцем по поверхности пыльной проплешины. Ты что, опять ту штуку от жизни бросил? Две штуки. Ого! И что, вот так запросто убил высшую тварь? В теории они что угодно прикончить способны, так что ничего странного. Но ладно, скажу коротко. Это не убило ни призрака, ни рогача. Я их обоих накрыл, и еще четверку призраков поменьше. Ты мне о них не рассказывал. Да и неважно. Если каждую мелочь вспоминать, мы тут на неделю застрянем. В общем, растворение жизни с главными тварями не справились, но потрепали так сильно, что я смог их добить. «Ого! Даже так это очень круто! Если призрак действительно высший, я представить не могу, какое у него восстановление!» «Хорошее у него восстановление. Даже очень хорошее. Не будь при мне, запаса масла не знаю, как бы справился. Кстати, спасибо, что вещи прихватило. Ну а чего их там оставлять? И почему ты сидишь такой усталый?» «Да порядок, будто молотком по голове врезал. Какой-то странный эффект после победы. Наверное, цифрами оглушило. Ну и заодно растворением задело. Как это задело...» «Ты же можешь от жизни закрываться, я видела». «Могу, но тут сложный случай. Навык пришлось слить, чтобы не разбиться. Кстати, посмотри, что там у меня на спине». «Ох, Чак, не знаю, как сказать. Говори, как есть». «Ну, начну с хорошей новости. Спина у тебя на месте». «Прекрасно. Действительно хорошая новость. А теперь переходи к плохим. Твоя кольчуга... Она выглядит так, будто десять тысяч лет гнила в заражённом хаосом склепе. Считай, что на спине её почти не осталось». «Да уж», — вздохнул я, — «представляю, сколько за ремонт придётся отвалить». «Раскрывай кошелёк пошире», — кивнул Кимми. «И не уверена, что нормально починят. Металл редкий, неудобный, не все мастера с ним работают. И материал не всегда можно достать. Одежда на спине тоже плохо выглядит. Боюсь, вот-вот полностью развалится. И в дырах спину видно. Она будто ободранная. Сплошная ссадина, но крови нет. Только кожа немного пострадала. Легко отделался». «За такие призы и сильнее пострадать не жалко». «Что, хорошо насыпали?» — оживилась Кими. «Не то слово. Ты даже не представляешь, насколько хорошо. Да и я тоже». «Ты? Как можно такое не представлять, если насыпали тебе?» «Ошибаешься», — я указал в сторону растворяющихся останков исполинского призрака. «Посмотри вон там, почти в арке. Видишь серую сферу?» «Ага. Странная какая-то. Не заметила ее сразу». «Наверное, это что-то вроде отвода глаз», — пояснил я. Не ты победила, высшую тварь, вот и прячется. Это что-то наподобие тех сфер, которые тебе наверху достаются. Да я уж поняла. Ты что, решил все, что из такого чудища выпало мне отдать? Чак, вот это я точно принять не смогу. Я даже боюсь представить, что может оказаться в шаре после такого боя. Ну уж точно не мусор, заявил я. И да, не волнуйся. Тут почти такой же принцип, как и с обычными шарами. Указано, что делить добычу по-всякому можно. Я раскрываю оболочку, все высыпается. А дальше можно собирать и тебе, и мне. «Главное не подставлять ладони или мешки какие-нибудь, иначе может сразу к тебе привязаться. Сама знаешь, порядок за этим строго следит». «Ну так чего мы ждем? Давай, раскрывай! Интересно же!» Кимми права. Дальше растягивать смысла нет. Поднявшись, я решительно направился к сфере. Подкладывать под нее мешок или что-нибудь из одежды чуевато. Но и просто так раскрывать нельзя. Трофеи высыплются на толстенный слой костей. Придется изрядно порыться, чтобы все их отыскать». Однако подручные предметы, взятые с местности, в некоторых случаях использовать не возбраняется Мы в два слоя разложили лопатки каких-то крупных существ По краям окружили их камнями и черепами Лишь после этого я прикоснулся к серой поверхности Ливень, или скорее водопад хлынувших трофеев, застал нас врасплох Несмотря на тщательную предварительную подготовку, немалая часть не поместилась Ценнейшие предметы хлынули через бортик, рассыпаясь по костям И глаза разбежались Здесь было, если не все Так почти все Сотни и сотни разнообразных трофеев Стихии, смерти, порядка и хаоса А также немало тех Которые подо что угодно подходят Как самые обыкновенные, так и редкие Или даже очень редкие Одних универсальных легендарных состояний Тут на глаз десятка всем набралось А ведь каждая из них способна Поднять состояние любой природы Ровно на одну ступеньку То есть в теории, победив около десятка подобных тварей, можно поднять к ими меру порядка до того же уровня, что и у меня. И тогда не придется тщательно следить за тем, чтобы победа начислялась не ей. Да и в одиночку спутница сможет прекрасно зарабатывать, выбивая из собратьев этого призрака такое же количество ценнейшего добра. Но это так, пустая теория. Да и не нужно нам это ни в первую, ни во вторую очередь. Сейчас перед нами совсем другие задачи стоят. Кими неописуемым взглядом уставилась на впечатляющий развал добычи, потрясенно выдала. «Чак! Я насчитала сорок две сущности стихий. Сорок две! И это только во внешнем слое. Те, которые в глубине присыпаны, я видеть не могу. Но они там есть. Точно есть. И много!» «Да, много», — согласился я. «Но это ерунда. Мы и так их добывали неплохо. Нам сейчас надо срочно с навыками определяться. Подбираем кости и начинаем аккуратно копаться». Надо на все знаки посмотреть, а потом уже решать, что кому. Иначе, если схватим что-то, не разобравшись, с передачей возникнут сложности. А ты уверен, что костями можно касаться? Почему бы и нет? Это местные кости, и лежат они здесь очень давно. То есть относятся к местности. Сама знаешь, как это работает. Главное — держаться за них повыше и ничего не задевать руками. Тогда почти все останется в свободном распределении. Знаков навыков оказалось на удивление немного. Я имею в виду самые обычные знаки, так называемые стартовые, а не универсальные, которые лишь для прокачки уже открытых умений годятся. Последних как раз полным-полно насыпалось. Самого разного достоинства, в основном крупного. Стартовых, в принципе, тоже немало, но лишь четыре вида. В том смысле, что все это многообразие представляет четыре навыка. Лишнее можно передать кому-нибудь другому при помощи редчайших и дорогущих табличек, либо пустить на развитие таких же умений, если они открыты. В том случае, если открытых нет и открывать их не хочется, остается хранить или распускать на символы ци. Четыре как-то маловато для столь непростого монстра. Бывало, у мелочевки с разнообразием куда лучше дела обстояли. Однако переиграть расклад трофеев уже не получится. Что выпало, то выпало. Оставалось понять, что именно нам досталось. Не прикасаясь к знакам, многого не выяснишь. Но, к счастью, по каждому навыку выпало несколько экземпляров стартовых трофеев. Так что мы не стали ничего мудрить, а попросту разделили их на два комплекта. После чего пустили в ход руки и забрались в порядок, дабы вытянуть из него максимум информации. Максимум, как это частенько бывает, скорее походил на печальный минимум, но кое-какое представление получили. Покров энергии Навык позволяет существенно снижать заметность энергетических проявлений, вызванных вашими действиями, только для эффектов, которые нельзя наблюдать обычным зрением. Также помогает избегать обнаружения при использовании противникам умений, выявляющих источники потенциальной энергии любой природы. Вихревая скрытность. Навык на долгий срок снижает заметность в видимом диапазоне. На значительной дистанции способен предоставлять почти полную невидимость. Заметность тем ниже, чем хуже освещенность и чем однороднее местность, фон Плохо работает при дневном свете, при пасмурной погоде Очень плохо работает при дневном свете, при ясной погоде Игнорирование урона – редчайший навык Навык комбинированный, крепчайший стихийный щит с особым зарядом от силы смерти При атаке или опасности, грозящей серьезным уроном, полностью устраняет единичное вредоносное воздействие Также на очень короткий срок устраняет любую угрозу для жизненных и духовных функций, либо их аналогов, включая действия с отсроченным эффектом и ментальное воздействие. Для изучения развития на некоторых моментах этого навыка, как и всех навыков набора «Игнор», кроме стартового знака навыка потребуется специальный трофей воплощения атрибута «Игнорирование». Сигнальная сеть Навык позволяет накрывать определенную площадь особым конструктом из нитивидных элементов. Воздействие на любую нить информирует владельца о присутствии постороннего. Воздействие на любую нить информирует владельца о присутствии постороннего. На высоких уровнях развития позволяет заменить площадь полусферы и сферой. Даже столь лаконичное описание сразу же вынудили признать, что как минимум два первых навыка — это как минимум что-то небесполезное. Маскировка, как бы она ни выглядела, а лишней не бывает. Третий навык и вовсе из тех, за которые полагается обеими руками хвататься и пытаться отрастить третью, чтобы присоединилась. Я изначально рассчитывал обзавестись похожей защитой, именно гарантированной, а не какой-нибудь процентной, или вовсе смутным механизмом срабатывания. Собственно, ради этого и занёс вихревиков в особый список. Но этот вихревик непростой, далеко непростой. И стандартный щит для монстров этого класса — у него не просто лучше, а принципиально иной. Более того, я впервые столкнулся с навыком из набора «Игнор», и это объяснило одну из загадок. В свое время пришлось немало покуролесить в своеобразной локации пятиугольника. Туманные низины пользовались дурной славой, а вот для меня они стали богатейшей поляной. Трофей оттуда мешками выносил снова и снова, их поток не ослабевал. Еще тогда заинтересовал один непонятный момент. В трофеях частенько оказывались воплощения атрибута игнорирования. Вот только изучить этот атрибут не получалось, порядок попросту его не принимал. И даже более того, он отказывался предоставлять по нему какую-либо информацию. Если не считать название, вообще ничего не говорил. Даже не понять, к какой же силе относится эта добыча. Уже позже в одной из книг нашел упоминание о таких воплощениях. И там же говорилось, что изучать их невозможно, потому что предназначены они для чего-то необычного. Затем уже в другой книге встретилось упоминание об особом наборе навыков. Назывался он «Игнор», и вроде как никто не знал, сколько всего умений им охвачено. Автор предполагал, что, изучив их все, можно получить некие неизвестные, но, несомненно, значительные бонусы. Так что воплощения игнорирования до сих пор у меня накапливались мертвым грузом с неясными перспективами. Впрочем, выпадали они нечасто, из определенных тварей в определенных локациях. Почти все эти трофеи остались там, в тайниках пятиугольника. По понятным причинам я не считал их полезными, потому не видел смысла забивать ими вместилища. Спасибо, что несколько все же прихватил. И теперь, как только появится возможность, сумею открыть первый навык из набора. Не знаю, получится ли найти остальные, ведь в открытом доступе информации по ним нет, но даже этому единственному можно радоваться и радоваться. Он даже куда лучше, чем пара щитов, выпавших из призраков группы поддержки. Да, они тоже ничего выучить не помешает, но очень и очень уступают. Хотя, если сравнить с теми, что планировал добыть из обитающих наверху вихревиков, смотрятся приличнее. Кстати, к тем верхним стоит когда-нибудь вернуться. Да, щиты у них похуже, но это если сравнивать с тем, что под землей добывается. Еще полчаса назад я считал их прекрасным вариантом. Защита лишняя не бывает, так что надо подгребать под себя все, что есть. Разумеется, связываться с мусором не стоит, но вот навыки среднего уровня уже можно рассматривать. Благо, с моими возможностями их не накладно поднимать до приличных параметров, где эффективность значительно увеличивается. А вот с четвертым навыком не все так радужно. Насколько я понял, сигнальную сеть можно устанавливать лишь поблизости от себя. То есть сама по себе она не работает. Лишь возле владельца при наличии прямой и близкой связи с ним. Узкая ниша применения получается. Например, прикрыть себя перед сном, чтобы враг незаметно не подкрался. В большинстве прочих ситуаций при наличии хорошего сканирующего умения нет смысла использовать такой конструкт. Трофеи с огромного рогача в сравнении с этой четверкой не блистали. Разнообразие чуть повыше, эффективность куда ниже. Но кое-что на будущее имеет смысл приберечь. Зато из него выпали сразу четыре кости основы, да и рога в подсветке от некроса особо выделились, намекая на их немалую ценность для артефакторики. С обычными особами не сравнить. Тут материал на порядок качественнее, способный вмещать серьезные конструкции. И было еще кое-что, весьма и весьма неожиданное. Причем добыча эта досталась не из главных чудищ, а из тех призраков, что в начале битвы примчались помогать высшему вихревику. Особое вместилище вмещает некоторое количество разнообразных условно материальных предметов и один небольшой материальный предмет. Можно назначить основным вместилищем. Можно держать при себе в овеществленном виде. Можно держать при себе в состоянии отсутствия материальности. При переполнении вместилища, не поместившиеся в него условно-материальные предметы начнут перемещаться в альтернативные хранилища. Материальный предмет, оказываясь в вместилище, теряет вес до извлечения из вместилища. Помещать предметы больше своего веса нельзя. В случае гибели либо разрушения носителя, вместилище принудительно возвращается в материальное состояние и может быть обнаружено на трупе или на месте гибели разрушения. Из четырех призраков выпало четыре ажурные сферы. И все с одинаковыми свойствами. Описания до буквы сходились. Насколько мне известно, они не самые низовые. Самая низовая мне в свое время досталась в подарок от мелконога, когда я впервые столкнулся со столь эффективным способом хранения трофеев. А именно такую сферу с возможностью переноски одного обычного предмета позже получил от края. Странного, мягко говоря, некроманта втайне от жителей поселка, заточенного в самом глубоком подземелье фактории. Позже, изучая теорию, узнал, что они считаются редчайшими трофеями, и добывать их можно или с превеликими трудностями, или с трудностями поменьше, но мест таких очень мало. В лабиринте как раз первый вариант работает. И работает так себе. Потому что твари, способных подарить сферу, приходится искать в пограничных областях ярусов. А там и опасно, и встречаются они непредсказуемо редко. Можно не один месяц убить и ни одну не встретить. Здесь же я за раз встретил сразу четыре. Правда, мне не все по этой теме известно. Даже книжка от фрегов не закрывает все бреши в информированности. Потому как вряд ли там приводятся все известные клану сведения. Редкие факты выпадения сфер из обычных обитателей лабиринта могут скрываться. Или даже вовсе оставаться никому неизвестными, ввиду того, что вероятность настолько мизерная, что за все время ни одного случая не наблюдалось. Странно, что из высшего призрака не выпало. Уж в нем-то должна быть не просто сфера, а всем сферам сфера. Скорее всего, просто не повезло. Увы, но даже с моей мерой порядка не может быть и речи о стопроцентной гарантии получения полного комплекта трофеев. Однако есть вариант обзавестись высококачественным вместилищем и без поиска еще одной столь же чрезмерно опасной твари. «Химми, посмотри, что из местных призраков падает!» Изучив фажорный шарик, девушка вскрикнула. «Ого, да за поляны с такими штучками клана без лишних церемоний войны устраивают! Это что, из самого здоровенного выпало высшего?» «В том-то и дело, что нет, а из тех, которые попроще, сразу четыре штуки». «Ну это вообще...» «Согласен, даже с такой мерой порядка как-то щедро выглядит. Или повезло, или они от природы выгодные». «Чак, ты представляешь, сколько такая добыча стоит?» Загадочно улыбнувшись, я вместо ответа добавил интригу. «Добычу можно улучшить». «Как?» Поочередно зарядил в каждую из трех сфер по пожмение символовцы после чего соединил шарики вместе и, накрыв их ладонью, привычно приказал им потерять материальность. Вместилище послушались, но после отмены приказа вернуть удалось лишь одно. «Видишь, Кимми? Что вижу? Ты спрятал три, а потом достал одно. считая, что это забавный фокус? А ты посмотри внимательно!» — улыбнулся я и сам же последовал своему совету. «Особое вместилище вмещает некоторое количество разнообразных условно-материальных предметов и два небольших материальных предмета»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 В случае гибели либо разрушения носителя, вместилище принудительно возвращается в материальное состояние и может быть обнаружено на трупе или на месте гибели разрушения. Кими уточнила. Это что, из трех получилось одно, но вмещает уже два простых предмета? Ага, и обычных трофеев она гораздо больше вмещает, просто это почему-то не указывается. Сама знаешь, порядок часто умалчивает или даже чудит по-всякому. Не наговаривай на него, наказать может. Молчу, молчу. «Ну и как тебе перспективы?» «Какие перспективы?» Указав на арку, пояснил. «Пока ты по лестнице спускалась, я вон в тот коридор заглядывал и видел, как вдали огонек промелькнул. Может, показалось, а может, это был еще один призрак, если так, получается, эти не единственные. Возможно, их тут много водится. Очень может быть, что здесь под землей они каким-то образом появляются. Не спрашивай, каким, это я так в общем рассуждаю». Вначале полностью невидимые, и потому летают наверху, где им удобно охотиться. Когда подрастают и изменяются, прячутся под землю. Не смотри на меня так. Я и сам знаю, что к этим мыслям можно придраться. Неважно, как именно у них все происходит. Важно то, что нам удалось наткнуться на неизвестную локацию с ценнейшими обитателями. Теперь, попадая в темные кварталы, можно прямиком сюда отправляться. Если, конечно, призраков действительно окажется много. Три сферы одного уровня дают одну сферу уровнем выше. И, получается, выпадают они здесь часто. Но ну, не верю я, что это просто удача позволила из каждого по одной получить. Если их будет много, некоторые можно на обмен оставить. За такое добро кланы готовы расстаться с самыми дорогими вещицами. А основную часть пустим в улучшение. Если повезет, к концу года у нас будет по сфере с огромной вместимостью. Представь, что у тебя с собой целая тонна всякого добра. Причем для тебя это не весит ни грамма. «Можно и две сферы носить, и даже три», — сказала Кими. Это выгоднее получается, чем сливать их по три штуки за каждый уровень вместимости? Да, можно. Но если при тебе больше одной, вес начинает понемногу сказываться, да и пользоваться уже не так удобно. Одна, но очень крутая, это лучший вариант. Чак, мы еще не знаем, есть ли здесь призраки. Может, это все, что были, и ты их всех перебил? Давай без пессимизма, Кими. Что, по-твоему, нужно нашим кланам в первую очередь? Ну, чтобы нас не прирезали, иначе кланов не станет. Это само собой. «Я, так сказать, о глобальной задаче, номер один». Девушка пожала плечами. «Тебе иногда сложно понять. Сам говори». «Ладно, уговорила, скажу». «Бегать от проблем вечно нельзя. Весь этот мир из них состоит. Значит, надо подняться выше, если не всех проблем, так хотя бы больше их части». На этом пути наша главная задача — добиться процветания для двух кланов. Сама догадываешься, каких. И мы сейчас, можно сказать, в шаге от того, чтобы частично эту задачу выполнить. «Ха, решил устроить процветание на вместилищах?» — фыркнула Кими. «Ну, спасибо, что так, а то ведь мог и похуже что-нибудь придумать. Например, Итисом предложить заняться или людей нелегальным некромантом продавать». «Смейся, смейся. Я понимаю, что это пока воздушный замок, или в лучшем случае мелочь, но именно из мелочей складывается великая». «Извини, Чак, я просто раньше думала, что у тебя на уме что-то очень серьёзное». «Поэтому как-то странно видеть такое поведение. Вместилище — это ведь больше для купцов интереснее, чем для воинов. А кров всегда были воинами, торговля их не интересовала. И зря не одобрил я. Война и деньги неразделимы. И там, и там надо усиливаться. Да и в военном деле им применение найдется. Ты просто плохо понимаешь, на что способны эти вместилища». Кими чуть помолчала и почему-то очень осторожно поинтересовалась. «Так и ты решил, что поляна с такими призраками хорошо усилит наши кланы?» «А почему ты так неуверенно это спрашиваешь?» «Ну а как еще такое говорить? Ты же мне все уши прожужжал, что денег и так хватает. А теперь про деньги разговор завел. Если деньги все же не нужны, зачем нужны эти вместилища? Только для себя?» «Ну да», — кивнул я. «Вместилище высокого уровня — это приличное личное усиление. Представь, что будет, если довести его до десятков обычных предметов. Не просто обычных, а весом больше нас». «Целый арсенал можно таскать с собой, и при этом ни одного лишнего грамма». «Я-то почему-то считала, что у тебя что-то поинтереснее на уме. Очень уж ты загадочно на это намекал. Я никогда не спрашивала, к чему эти слова. Я и сейчас не спрашиваю. Просто удивилась, когда ты так обрадовался этим шариком. Подумала, что ты, наконец, сумел найти то, что так долго искал в лабиринте». Тут уж мне пришлось чуть помолчать, прикидывая, стоит ли начинать разговор, который так долго откладывал, или это может подождать. «Нет, не подождёт». Неразумно скрывать от Киме то, во что она уже замешана, о чём в той или иной мере догадывается. Мы сейчас зависимы друг от друга, друга, так чему тайны разводить? «Ты ведь заметила, что я, заходя в лабиринт, всё время недоволен выпавшим ярусом? Ну да, я же не слепая. Понятно, что ты попадаешь не туда, куда хочешь попасть. И если за этим стоит какая-то важная тайна, не надо мне ничего рассказывать. Я же и без лишних объяснений всё делаю так, как тебе надо». «Может, и права, а может и нет. Но я тебе доверяю и думаю, что взгляд со стороны мне не помешает. Эта тайна, она особая. Как бы тебе сказать, иногда мне кажется, что я задумал глупость несусветную. Но такие мысли бывают нечасто. А какие случаются чаще? Чаще?» Тут тоже непросто ответить. «Кими, попробуй заглянуть на десять лет вперед. Что нам потребуется, чтобы эти годы пережить?» «Очень много удачи!» Ни на миг не задумываясь, ответила девушка. «Это само собой», — согласился я. «Но, признай, на голой удачу прожить сложно. Она, дамочка, непредсказуемая». «Ну да, признаю. Но если мы и дальше сможем усиливаться с твоими трофеями, куда у нас накопится много личной силы. Твои неприятности не вечные. Я уверена, что найдется способ быстро повышать параметры и дальше». Я покачал головой. «Не так много личной силы в итоге получится, чтобы это серьезно подняло нас над остальными». Представь, как тяжело догонять приличного альфу, который развивался 300 лет, используя ресурсы сильного клана или даже страны. Таких мегамонстров, конечно, немного, но нам и одного может хватить. Да и какие бы параметры у тебя ни были, всегда можно прислать десяток или сотню или тысячу убийц послабее и банально задавить численностью. Нет, не подумай, я не против личной силы, но слишком долго придется ее набирать, и в итоге только на ней выехать не получится. В этом мире мы не уникальны. Здесь каждый может наращивать параметры. Кто-то выше, кто-то ниже. От многих факторов зависит. Нам повезло, наши возможности велики. Но не настолько, чтобы быстро оставить всех далеко позади. Да и пусть так, пусть пролично обгоним. И что дальше? Захотят задавить, пришлют за нами армию. Не хватит одной армии, направят две, потом три, четыре, пять. Наши семьи веками врагами обзаводились. Желающих хватает. Кто бы что ни говорил про древнюю кровь, «Слишком многим хочется раз и навсегда оставить кров и Кри в прошлом. Тем более, насколько я понимаю, в твоей семье теоретически уцелело несколько родственников». «Это не совсем родственники, это в основном бастарды», — поправила Кими. «И бастарды, у которых ни единого шанса на принятие в семью не было. Ну и некоторые наши пропали, но там нет шансов, что до сих пор живы. В чудеса не верится. Так что формально меня могут считать кем угодно, а по факту я последняя носительница крови». Все равно это тебя не спасет. Я помню, как увидел тебя в первый раз. Ты тогда чудом до стального замка добралась. Нам с тобой осталось меньше года, потом все, в дичь превратимся. Причем неизвестно, кто именно против нас действует. Подозреваю, очередь проличная и на тебя, и на меня. Я имею в виду тех, кто желает нам смерти. Я поняла. Но а если найти какие-нибудь редкие навыки? Чак, вот из призрака этого один выпал. Он на вид очень хороший. Что, если мы станем собирать такие и дальше? «Не знаю как, но, допустим, соберем много. Это будет гораздо лучше, чем просто набор повышенных параметров». «Ты сумбурно выражаешь мысли, но в целом я тебя понял». «Кимми, редкие навыки не только для нас доступны. В них нет ничего уникального». «Я тебе больше скажу. У меня уникальный навык есть, однако вряд ли он один такой на весь мир. Или ладно, пусть он действительно неповторимый. Однако где-то ходят сильнейшие альфы с похожими умениями, просто чуть менее эффективными» и, возможно, это не самое серьезное в их наборах. Оптимальный вариант – обладать по разным направлениям тем, чего нет ни у кого, или чем-то одним, но особенным. Нечто действительно уникальное, дающее такую силу, которая ярко выделяет из толпы, и при этом доступ к ней есть только у тебя. Ну и скорость развития этого нечто важна. Боюсь, нам не то, что 10 лет не дадут, нам пару спокойно прожить – уже великая удача. Мир велик! Но если начнут серьёзную загонную охоту, он сразу покажется маленьким. «И ты решил, что в лабиринте есть сила, которой нет ни у кого?» Начало доходить до Кими. «Чак, и где же она? Спрятана в подземелье вроде этого. Как ты о нём узнал? И почему думаешь, что другие о нём не знают? Надеюсь, ты не купил секретную карту у бородячих балаганщиков?» «Мой двоюродный дядя однажды такую купил. Собирался по ней сундук с рунными артефактами найти. Ты представляешь? Совсем беда с головой». Я покачал головой. Нет, Киме. Я не такой уж болван, чтобы у балаганщиков великие секреты покупать. И я не знаю никаких тайн подземелий или чего-то в этом роде. Но зато я знаю, что здесь, в лабиринте, кое-что действительно спрятано. Причем спрятано на самом видном месте. И если я до этого тайника доберусь, невозможно представить, как это в перспективе сможет нас усилить. Чак, я тебе верю. Должна верить. Но эти твои слова... Очень похоже на глупые сказки про сундуки с рунными артефактами». Я улыбнулся. «Нет, это не сундук. Это больше. Это гораздо больше». «Ладно, Чак, всё, сдаюсь. Ноль мыслей. Если мне понадобится интриги разводить, буду знать, что надо к тебе обращаться. Можешь дальше сидеть с загадочным видом, но знай, если хотя бы не намекнёшь, о чём вообще речь, я прямо здесь умру от любопытства». «Нет, Кими, так просто умереть я тебе не позволю. Так что приготовься слушать». Мои уши за последнюю минуту выросли в два раза. Я готова. Давай уже, начинай. Так в том-то и проблема. Я не знаю, с чего начать. Наверное, надо вернуться в прошлое. Тогда, попав в пятиугольник, я даже не подумал, что когда-нибудь окажусь здесь. Никаких великих планов по мини не было. Просто выживал как мог. Иногда выпадали спокойные периоды. Иногда приходилось рисковать. Из-за этого пару лет назад одна неприятная тварь загнала меня в болото. «Разных болот на севере много, и это оказалось одним из самых гиблых и бесполезных. Ни растений ценных, ни дичи, ни тропинок безопасных. Один неправильный шаг, и можно бесследно сгинуть в бездонной трясине. Очень может быть, что я первый, кому удалось пересечь это болото от берега до берега. Да нет, даже не может быть, а точно. Второго такого ненормального во всем Роке не найти».